Глава 25 Месяц. Целый месяц уходит на то, чтобы убедиться в Котькином исцелении. Кто только её не смотрел, какие только тесты, анализы и скрининги она не проходила. Такая слабая, что и не верилась, будто всё позади. Но в то же время переполненная надеждой, которая и давала ей силы, с каждым днём по чуть-чуть, по капельке. К декабрю моя девочка практически окрепла, а у врачей не осталось ни единого повода мучить её и дальше. Хотя, конечно, её случай и теперь представляет большой интерес для науки. Да, котика не первая, с кем на четвёртой стадии случилась ремиссия, но каждый такой случай исключительный, как ни крути. «Саша, ну где тебя носит?» Сверяюсь с часами. «Ух ты ж чёрт, я и впрямь заработалась!» «Я в офисе, а что?» «В офисе она», — передразнивает меня Победный. «Давай домой дуй, у нас тут... Сама увидишь». Борис отключается. Я равнодушно смотрю на трубку, но куда-то бежать не спешу. После нескольких недель эйфории, вызванной Коткиным поздравлением меня накрывает волной чёрной апатии. Я не могу спать, не могу нормально питаться, не могу связанно мыслить, от чего страдает работа. Меня ничего не радует. Я ничего не хочу, брожу привидением по офису, хотя от меня нет никакого толка. И на этом всё. Иногда, мне кажется, я слышу детский плач. Тоненький, будто мяукающий плач младенца. Быть может, я схожу с ума прямо в эти секунды. Но даже это меня не пугает. Я бы с радостью погрузилась в какую-то другую реальность. Ту реальность, где не существует боли, и разъедающего, подтачивающего хребет чувства вины едва ли не перед всеми. Моё внимание рассеяно, поэтому домой я еду медленно-медленно, нарываясь на недовольство других участников дорожного движения, выраженного в нетерпеливых сигналах, невротическом подмигивании фар и характерной жестикуляции вынужденных меня объезжать гонщиков. Стоит выйти из лифта, как на меня обрушиваются звуки, набирающие обороты вечеринки. Музыка, смех и звон бокалов. Толкаю дверь, снимаю туфли и прохожу вглубь квартиры. В коридоре едва не сталкиваюсь с пританцовывающим победным. Знаете, одно время было у меня подозрение, что он каким-то образом узнал про нас с Олегом. Уж слишком пристально Боря на нас смотрел. Слишком въедливо. Но потом меня накрыло плотней и стало вообще плевать. А теперь вот почему-то вспомнилось «Привет. По какому случаю праздник?» «Сашка, ну, наконец-то. А это тебе наша дочь скажет. У них с мужем для нас какая-то новость. Может, я дедом стану?» Я вздрагиваю. Перед глазами темнеет. Хватаюсь за тумбочку, чтобы не упасть, забыв про зажатую в руке сумочку. «Это вряд ли. Она же месяц как выздоровела», — шепчу я. Да и нельзя после всех этих химий беременеть. Год как минимум. Ну, значит, я не угадал. Слушай, у тебя всё в порядке? Снимаю куртку с плеч. Да, конечно. Что мне будет? Пойдём ко всем. Глядишь и узнаем, что там у нашей дочери за сюрпризы. Моему голосу явно не красок, но мне плевать. Я прохожу в гостиную, где полно народу. Котька, завидев меня, вскакивает со своего места в кресле и несётся, чтобы обнять. У неё уже немного отросли волосы, и их даже смогли подстричь и уложить в короткую стильную прическу, которая Котьке не очень идёт. «Наконец-то, мам! Где ты ходишь?» «Привет. По какому случаю сходка?» «Ну...» Котька оборачивается, находит взглядом Олега и будто бы между делом бросает. «Давай, расскажи сам!» «Да, Александра Ивановна уже в курсе». «В курсе чего?» «Помните, я вам говорил о том, что мне предложили работу?» «Да, да, что-то такое припоминаю». Я думал, что предложение снято из-за того, что я не смог приехать на собеседование, но оказалось, что нет, в компании вошли в моё положение. «Мы переезжаем в Нью-Йорк!» орёт Котька. И гости, до этого занятые своими делами, начинают свистеть, хлопать и выкрикивать поздравления. «Да, уже на этой неделе мы освободим твою комнату. Ты рада? Скажи, мамуль!» «На этой неделе?» В который раз повторяю за дочкой, как если бы это могло помочь мне уложить сказанное в голове. «Ты не рада?» Удивляется котька широко распахнув глаза. Я качаю головой, Отвожу взгляд и натыкаюсь на внимательный взгляд Олега. Он как будто колеблется, а это совершенно точно не то, что мне нужно. «Нет, что ты, я просто боюсь. Не рано ли? А вдруг, вдруг тебе понадобится консультация или...» «Мам, тебе же сказали, я совершенно здорова. Терять ещё один год нет смысла. Я могла бы пойти учиться уже с этого семестра. Ты же знаешь, там такая система. К тому же Олега и так слишком долго ждали». — Ясно. Ну, тогда в добрый путь. Кажется, так говорят. Котька улыбается, трясёт головой и опять бросается меня обнимать. — Олег, ты тоже иди к нам. Давайте все обнимемся. Олег подходит и закидывает нам с Котькой руки на плечи. Я превращаюсь в камень под его горячими пальцами. — Ты уже сказал отцу, что уходишь? Интересуюсь, когда это всё наконец прекращается. «Да, он в курсе». «Ладно, я ненадолго отлучусь. Мне надо...» «Надо как-то собраться. Осталось ещё чуть-чуть. Скоро они уедут, и мне не придётся больше носить эти маски». На летней террасе, куда я выхожу раздетый ужасно холодно. Стужа пробирается под тонкое платье, ползёт вверх по рукам и ногам и концентрируется в области сердца. Но кожа почему-то горит. Я сгребаю с парапета свежевыпавший снег, плотно сжимаю и веду получившимся снежком по шее и дальше по щеке к виску. «Мне будет не хватать тебя», — слышу за спиной. «Не надо, Олег, это лишнее». «И всё же я хочу сказать». «Сказал. Ты теперь можешь возвращаться к жене». «Если бы не ты, я бы не пережил это, слышишь? Ни в чём себя не вини. Пожалуйста, Саша». «Мне невыносимо думать, что тебе плохо, что я в этом виноват. Ты самая лучшая мать из всех, что я знаю». Я киваю. Он пятится к выходу и выходит за дверь. «Что бы ты сказал, если бы узнал, как я поступила с нашим ребёнком? Что бы ты сказал, мальчик? Тихо-тихо шепчу я в ночь, а после сползаю по стене на промёрзший, усыпанный снегом пол и хохочу. Хохочу так горько. Но не проходит и пары секунд, как кто-то меня вздёргивает на ноги. Встань, совсем спятила, рассиживать на холодном. В отблесках света, льющегося из окон, лицо победного выглядит хищным, почти демоническим. Откуда он здесь? Как давно? Мы застываем нос к носу. Я выдыхаю. Он носом вшумно втягивает кислород. Что он слышал? Что понял? А, впрочем, какая разница? Спасибо. Мне действительно лучше вернуться. Меня бьёт крупной дрожью так, что челюсти лязгуют. Дура! Орёт. Почему он орёт? Дура! Киваю. Я буду у себя. Ты тут уж сам с гостями разберись, ладно? Я устала. Я так чертовски устала, что просто не могу. Пошатываясь, как пьяная, иду к себе. Шум в квартире бесит, но я-то понимаю, что совсем скоро в ней вымрут все звуки, и поэтому не спешу от него избавляться совсем. Хотя, конечно, можно было бы просто надеть беруши. Оставшееся до отъезда детей время я просто отстранённо наблюдаю за тем, как из моего дома... Из моей жизни уходит всё то, что наполняло эти слова хоть какой-то сутью. Олег выходит из всех проектов отца, кладёт заявление на стол и тем самым отрезает себе путь к отступлению. Он выглядит озабоченным, но счастливым. А ещё очень-очень уверенным в том, что делает. Котика последние дни не вылезает от психотерапевта. Уж не знаю, что они обсуждают, но моя девочка становится как будто спокойней. И уже не извиняется каждый раз за то, как себя вела, когда болезнь её изменила. Как и я, Котька всё ещё не до конца верит в своё исцеление. Часто я замечаю, как она перебирает бумажки с последними результатами анализов, ставшими якорем, не позволяющим страху сорвать её с места и унести с собой. А в остальном у неё те же проблемы, что и у любого другого человека, готовящегося к переезду. Найти приличное жильё в Нью-Йорке довольно сложно. особенно по разумной цене и как можно ближе к месту работы. На это уходит несколько дней. Параллельно Котика с Олегом пакуют вещи. Я наблюдаю за их сборами со стороны и не могу поверить, что это происходит на самом деле. Нет, конечно, я рада, что у них начинается новая, наверняка более счастливая жизнь, но я не совсем понимаю, что мне делать со своей, старой, и жизнь ли это вообще. Моё существование полно какой-то вселенской боли и абсолютно неискупимой вины. Такой, что даже просто дышать не даёт, теснясь в груди и перехватывая горло. Суета вокруг идёт вразрез с моим внутренним онемением. Мне кажется, я вообще ни за чем не успеваю. Только растерянно отсчитываю день за днём, что у нас остались. Иногда, когда становится совсем не в моготу, звоню Давиду Ефимовичу. Почему-то этот еще совсем недавно чужой человек — единственный, с кем я могу поговорить без усилий. Ему даже удается убедить меня посмотреть в сторону антидепрессантов. Проблема в том, что я забываю их пить. Я вообще все забываю. Заряд индикатора на нуле. Мне еще удается проводить котьку с Олегом в аэропорт, обняться крепко на прощание и даже выпить с ними кофе. но когда их фигуры исчезают из поля зрения, из меня будто кто-то рывком выдёргивает позвоночник. Саша? м mm? С тобой всё хорошо? Да, конечно. Мне бы просто дойти. Всё равно куда. Желательно до горизонтальной поверхности, на которую можно лечь, потому что ноги совсем не держат. Как-то доползаю до Борькиной машины. Сажусь, ложусь, он откидывает мне спинку. И я еду лёжа, будто раненая, вжавшись носом в кожаную обивку его майбаха. «Саша, вставай! Это ненормально!» И я вроде слышу, да, но его слова, не задерживаясь, проходят сквозь меня. А дальше? Дальше дни сливаются. Работы перед Новым годом столько, что хоть вешайся, но даже ей я не могу заняться. Всё, на что меня хватает, — передать право подписки своему заму. И то только для того, чтобы он, наконец, от меня отвязался. Чтобы все они от меня отвязались. Я ничего не хочу. Это не депрессия, не апатия. Это что-то страшное, мутное, чёрное и зловонное, что поднимается откуда-то снизу и утаскивает меня за собой. В какой-то момент весь мой день сводится к простым ритуалам. Я лежу, отвернувшись к стене, и встаю лишь за тем, чтобы сходить в туалет. Хотя и эти подъёмы со временем становятся всё реже. Есть я толком не ем, да и пить не особенно хочется. Краем сознания я, конечно, понимаю, к чему это всё ведёт. Понимаю, почему ругается победный, который какого-то чёрта не отходит от меня ни на шаг. ленка Свиблова. Наши друзья, родные. О, те проведывают меня с завидной регулярностью, несмотря на то, что я не могу себя заставить даже просто с ними поговорить. Ты как хочешь, Саша, но я вызываю врача. Не могу смотреть, как ты умираешь. Не надо врача. Шепчу я, понимаю что Борис настроен весьма решительно. А что надо? И правда, Что? «Мандарин». «Мандарин?» «Да, мандарин». «Ладно». Победный трёт в заросшую щёку. Глаза у него красные от недосыпа, словно у мыши. «Я сейчас куплю. В овощном ларьке, да? Там вкуснее». Он суетливо собирается, рассовывает по карманам телефона ключи. «Мне кажется, это никогда не кончится, но очень скоро я остаюсь одна, как и хотела. Мне сложно даже просто подняться. Соскребаю себя с постели, сажусь, даю себе время отдышаться, спускаю ноги с кровати и отвлекаюсь на запеликавший телефон. Сообщение от Гройсмана очень некстати наталкивает на мысли о том, что он, наверное, будет винить себя за то, что не смог помочь мне. Я этого не хочу. Поэтому набираю «спасибо за всё». Вы сделали для меня больше, чем я могла надеяться. Нажимаю на кнопку «Отправить» и шагаю по стеночке дальше, едва переставляя, будто утопающие в зыбучих песках ноги. А дальше всё просто. Я столько раз прокручивала это в голове. Забраться на стол, отодвинуть шторку и провернуть ручку на оконной раме. Восемнадцатый этаж. Люди внизу — букашки. Я выпрямляюсь на подоконнике, гляжу вниз. Порыв сквозняка едва не сбивает с ног, надувает парусом штору. Я поджимаю озябшие пальцы, делаю шаг вперед, а все равно назад падаю, потому что меня прочно держат чужие родные руки. «Дура! Ну что же ты за дура такая?»